Глава 23. Она лежала на кровати прямо в платье, красивая и гордая, то в слезах, то с каменным лицом, все пытаясь понять, что ж ее так накрыло-то в этой Греции, что ж сердце-то так разрывается опять. Конечно, было бы гораздо легче дома, можно было бы дозвониться Петьке и как-то узнать, что как, пригласить на чашку кофе. Отказал, поняла бы, что не один, спросил бы напрямую. Мучилась бы, но дома мучиться легче. Закрыться в комнате и пореветь, и выходить никуда не надо. Уехать на дачу, открыть бутылку вина, завернуться в теплый плед, открыть бутылку вина, завернуться в теплый плед, слушать какую-нибудь попсу по радио и глотать слезы с вином вперемешку, а потом писать маслом сирень или дождь, или еще что-нибудь холодное, и депрессивное. И в понедельник поехать на работу опустошенной, циничной, но живой. А тут было ощущение, что если она не даст воле эмоциям, не переживет все это одной ей привычным способом, то все, взорвется или наделает глупостей, или умрет от тоски. Тут все время надо держать лицо, Марку, еще что-то держать. Вдруг в дверь постучали, немного робко, но настойчиво. Наташка встала, навстречу ей в зеркале напротив кровати поднялась растрепанная девушка с измученным лицом и красными глазами. «О боже!» – только и вымолвила она. Ее голос за дверью, видимо, услышали, потому что постучали еще раз. «Одну минуту», – как можно официальнее, – ответила она. Наташка наскоро свяжила лицо влажной салфеткой, припудрилась и открыла дверь. На пороге стоял он. Наташка от неожиданности гневно сдвинула брови. Она почему-то была уверена, что стучит кто-то из обслуги номеров. «Извини, можно поговорить?» – спросил Алексис. Наташка скрестила руки и оперлась от дверной косяк. Алексис оценил позу защиты, но сдаваться не собирался. «Можно я зайду?» «Нет, не можно». «Почему?» «Это мой номер. Я хочу побыть одна, потому что я устала и собиралась в душ и спать». «Я ненадолго». «Нет». «Натали». «Алексис. Послушай, я ничего не понимаю». Ты то отталкиваешь меня, то подпускаешь слишком близко, то опять прогоняешь. Это странно и непонятно. Алексис, у меня не самый легкий период в жизни, и я сама сейчас ни черта не понимаю, ей-богу. И правда, я хочу спать. Я не хочу пускать в номер мужчину, с которым я целовалась едва ли не на виду у всех. Нас никто не видел. Ойли, я не хочу пускать тебя в номер, я прям вижу, что ты не поговорить пришел. Алексис поджал губы и чуть прищурился. «Вот», — Наташка указала на его лицо, — лишнее тому подтверждение. «Я знаю, что это закончится бог знает чем. Нам послезавтра уезжать по домам. Пожалуйста». «Зря, очень зря», — сказал он голосом опытного лавелласа, — цинично ответила Наташка. «Ты мне очень нравишься. Вот такая разная». Наташка не успела ответить, Алексис поцеловал ее в губы страстно, но коротко и шепнул «Необыкновенное». Повернулся и ушел. Наташка медленно закрыла дверь, выдохнула и села на пол. Утром она еле проснулась. Будильник в телефоне трезвонил настойчиво уже какой-то очередной раз. Она с трудом вспомнила, что вообще-то на работе, хотя и в Греции, и в отеле. А она всю ночь любовалась видами ночных Афин в компании малознакомых людей. Оказывается, и так бывает на работе. Наташка призвала остатки самообладания всех греческих богов на помощь, чтобы встать и отправиться в душ. Там, окончательно проснувшись, она вспомнила, чем закончился вчерашний вечер. О боже! Она закрыла лицо руками и перестала дышать. Мне кажется, нас вчера видел весь отель и половина Афин. Что за дура! Наташка долго и тупо стояла под душем, пока не замерзла. Еще из ванной она услышала, как кто-то настойчиво стучится в дверь. «Кто?» – выкрикнула она из-за двери, кутаясь в полотенце. «Это поле, открывай медленно Наташка пугливо ринулась к двери, пропустила подругу буквально через щель и заперлась изнутри. «Ты чего буянишь? Что случилось?» Она недовольно посмотрела на Полинку и прошла в комнату. «Леонид мне сделал предложение», – начала без предисловий там. Наташка так и села на кровать. «Что молчишь?» Здорово, да? Класс, я выхожу замуж в Грецию. Да все уже в курсе. Но по мне так ты с ума сошла, каким-то глухим голосом ответила Наташка. Ты его знаешь два дня и две ночи. о все понятно, по итогам ночи он тебе и сделал предложение. Дура ты злая. Между прочим, мы вчера видели, как вы с Алексисом звездами любовались. И мне за это стыдно, почти выкрикнула Наташка густо краснее. Полинка растерялась. Снова дура. Че стыдно-то? «Потому что это просто порыв. Это несерьезно. Я повела себя глупо. Он мне даже не очень нравится. Просто просто звезды так сошлись, и он немало приложил усилий, чтобы тебе понравиться. Ты взрослая девочка. Ты имеешь право на счастье и такое тоже». Наташка неопределенно пожала плечами. «Сама ты ненормальная, ей-богу. Тебе же хорошо было, признавайся». Наташка посмотрела на подругу виноватой и умоляюще. «Что за взгляд побитой собаки? Ты перед кем себя виноватой чувствуешь? Перед своей мамашей? Так она обрадуется, когда узнает, что он не бедняк какой-то, да еще и иностранец. Перед Петькой твоим, который за семь лет в тебе женщину не разглядел». Наташка вскинула на Полинку глаза почти полные ненависти и слез. Полинка порывисто обняла ревущую подругу. «Господи, какая же ты дура, нотка, а ты и правда этого Петьку любишь?» «Блин, японский бог!» «С таким лицом никуда идти нельзя», сказала Полинка, когда Наталья наревелась вдоволь. «Да и завтрак мы уже пропустили». «Я тебе куплю завтрак за то, что ты меня не бросила», всхлипнула Наташка. «Говорю ж, дура». Полинка набрала чей-то номер. «Котик, прости, мы тут с Наташкой так заболтались, даже не заметили, как время прошло». Она весело засмеялась. Из трубки слышался мужской голос. Вряд ли они думал, что она сбежала, хотя бог их знает, что они вообще думают и думают ли эти мужики. Наташка отправилась в ванную, там и зеркало на нее уставилось чужое, скорбное опухшее лицо с красным носом. Сложно представить, что могут подумать люди, выйдя на так на завтрак. Наташка включила холодную воду, намочила полотенце и приложила к лицу. Нос защипала, растерла. Сейчас Леня чай с лимоном принесет, еще и пакетики тебе приложим. «И лимончик. А лимон тоже к глазам?» – грустно спросила из-под полотенца Наташка. «Ха-ха, полезно. Вода с лимоном с утра освежает, шлаки выводит и вообще. А дурь?» Наташка снова мочила полотенце, придирчиво разглядывая себя в зеркале. «Уже лучше», – попыталась поддержать подругу Поля. «Не ври. Я во спасении. Меня уже ничего не спасет, Поль. Я просто хотела сбежать из своей жизни в другую». И побег удался. Леня говорит, твой там уже истикался, ожидая свою принцессу. Подарок тебе приготовил. О боже! Наташка шлепнула на лицо мокрое полотенце. В дверь постучали. Закройся, русалочка. Пойду у Лени завтрак возьму и попытаюсь его выпроводить побыстрее. А то увидит тебя такую и невесть что подумает. Побежит Алексису докладывать. Ворвутся сюда оба. Не знаю, что тогда врать им. Что ты от зависти рыдаешь, что я замуж выхожу. Наташка хрюкнула под полотенцем. И вот и я о том. Иду, иду. Выходи уже. Леня ушел. Давай быстро тебя лечим и сегодня окультуриваться пойдем. Прогноз сулит жару, поэтому быстренько по развалинам, а потом музей и обратно. Вечером банкет, ты помнишь? А то. Надеть есть что? Да ну, откуда? Мы в Москве не такие культурные, как вы, строя рожи перед зеркалом, сказала Наташка. И тут же получила полотенцем по мягкому месту. Уже лучше. Просыпается язва. Все лучше, чем зареванная царевна. Хорошо, хоть царевна. Я же говорю, уже лучше. Возьми вот мои очки в лифте наденешь. Все равно еще не айс, критично сказала Полинка. А мои чем плохи? Мои драматичнее. Она развернула Наташку к зеркалу в лифте и подала свои очки. Оправы на очках почти не было. Тонкие дужки спрятались в волосах, собранных в рыхлый пучок. Стекла были приятной формы, немного закругленные по углам и немного вытянутые у висков. Загадочно. Есть немного. Выходи. И не смей говорить сегодня Алексису, что вчера на тебя напала дурь. Нам домой скоро. Дома решишь, что за дурь. А пока побудь загадочной. Пусть сам рулит. Кто в конце концов мужик? Ясно, мама. Никакого секса до свадьбы. Полинка расхохоталась. Не смею настаивать. Хотя в твоем случае скорее да. Ты из-за невинного поцелуя чуть не умерла, так что язва. Сама такая, поэтому и дружим. На этих словах излияния в любви были окончены. Подошли Алексис и Леонид. Наташка была уже в очках, поэтому парни ей казались чуть более загорелыми, чем вчера. Да и все вокруг приобрело легкий солнечный оттенок. Парни выглядели настороженно. Да ладно, час подождали, глядя на их напряженные лица, весело ответила Полинка. Как будто никогда не ожидали девушку перед свиданием. Тоже мне трагедия. Это мы еще быстро собрались, потому что всего по одному чемодану привезли. Леонид заулыбался. Алексис не спускал глаз с Наташки. Она не очень хорошо понимала, насколько видны ее глаза, поэтому старалась не смотреть на него вообще. Поехали, все щебетала Полинка. День был чудный. Акрополь прекрасен, Парфенон великолепен, и погода располагала к прогулкам. Наташке совсем не хотелось прятаться от южного солнца в холодных залах музеев. В Москве погода была, скорее всего, либо отвратительной, либо умеренно теплой. Но не лето, не греческое лето уж точно. Хотелось накопить в себе этого тепла, лазоревого неба и глубины моря вдали, чистоты мрамора на развалинах, даже немного пыли с наваленных горкой камней, бывших некогда чем-то важным и величественным. Почему-то в этом месте хотелось как-то по-другому ходить, ровнее держать спину и гордо смотреть с высоты вдаль, где, должно быть, вот-вот выплывут из-за линии горизонта квадратные паруса эллинских судов. алексей пытался несколько раз заговорить, но безуспешно. Наталья отвечала односложно и нехотя, почти не снимала очков. Хотя на греческом солнце это было и неудивительно. Леонид с Полинкой как будто прилипли друг к другу напрочь. Алексис просто следовал за Наташкой, а она просто слушала экскурсовода. Когда познавательная часть закончилась, Полинка предложила пофотографироваться на развалинах и вытащила из рюкзака увесистый аппарат. станьте ка вот тут!» – скомандовала она Наташке и Алексису. «Левее! Вот, отлично! Очки сними!» Наташка послушно сняла очки и чуть улыбнулась подруге. Полинка смешно скакала с фотоаппаратом туда-сюда, выбирая ракурс а Наташка смотрела в объектив и ждала, когда мастер будет доволен. Полинка явно затягивала, но Наташка знала, чего ради. Она уже наблюдала такое за ней. Полинка ждала, когда подопытные устанут в неестественных позах и немножко расслабятся, отвернутся, ну и так далее. Могло выйти что-нибудь стоящее, поэтому Наташка старалась не слишком активно перемещаться, ну и не стоять на месте истуканом. «Так, а теперь сюда!» – помахала рукой Полинка – Алексис подошел поближе, почти вплотную. Наташка напряглась. Вечно бегать не получится, и поговорить придется. Но что ему говорить при свете дня в голову не шло. А стереть вчерашний день уже никто не сможет. Он, видимо, ждал каких-то объяснений этой внезапной зимы. А у нее их не было. Но не то, чтобы он ей совсем не нравился. Она напряженно вглядывалась в его глаза, пытаясь понять, что он сам-то думает. Взгляд его был грустным, брови чуть сведены в напряженном ожидании. Он стоял близко, очень близко, и Наташка почувствовала, как щеки заливает краска. Он сделал буквально еще полшага навстречу. «Да обними ты ее уже!» – скомандовала Полинка. Еще полшага. Наташка уже почти не дышала от страха, а вот сердце отчаянно пыталось выскочить на свободу. Он осторожно обнял ее одной рукой за талию и притянул к себе. Она инстинктивно подняла руки и положила ему на грудь, обозначая дистанцию. «Стоп!» – прокричала Полинка. «Шикарно! Никому не двигаться, работает профи!» «Моя ты хитрая!» – шепнул ей на ухо Леонид. «Если он еще раз ее поцелует, она умрет!» – ответила та, щелкая затвором. «Еще пару кадров, ребята, пока солнце!» «Почему?» – удивленно прошептал Леонид. «Она заколдованная принцесса, ее при свете дня нельзя целовать, только ночью!» «Думаешь, стоит ему сказать?» – усмехнулся Леонид. «Ни за что!» – ответила она опытом и добавила уже громче. «А теперь повернись к нему спиной, а ты, Грек, обними ее двумя руками, я разрешаю, но только ради искусства!» Наташка облегченно вздохнула, когда больше не надо было без отрыва смотреть ему в глаза. Она буквально всем телом чувствовала, что он стоит близко, слишком близко, и по спине уже бегали мурашки». Лицо горело, дыхание становилось все глубже и чаще. Сейчас все повторится, как вчера. Наташке казалось, что от ужаса она умрет прямо на месте. «Да обнимет ее, что вы стоите, как на детсадовском фото!» – нетерпеливо крикнула Полинка. Наташка заметно вздрогнула, когда его рука уверенно и медленно скользнула по ее талии. Она нервно глубоко вздохнула и замерла, чуть повернув голову к Полинке, как будто ища ее защиты. «Шикарно!» – щелкая затвором, крикнула Полинка. «Еще пару кадров!» Наташка увидела, как Леонид поднял обе руки вверх, показывая большими пальцами, что кадр выходит в высший класс. Полинка отошла чуть в сторону и выпала из ее поля зрения. Она старалась дышать медленно, как будто Алексис смог бы не заметить ее присутствие. Самый нелепый обман, ведь его руки держали ее довольно крепко. Теперь уже между ними не было никакого расстояния. Она чувствовала его дыхание. Натали. «Наташ, повернись к нему лицом!» снова скомандовала Полинка. Наташка медленно повернулась, не выскользнув из кольца его рук. Слишком близко. «Супер!» – донеслось откуда-то. Она закрыла глаза. А он поцеловал ее, как вчера на пляже. Мир рухнул куда-то вниз, подстрек от фотоаппарата. Завтрак следующего утра был опять прощальным, но уже не помпезным и не официальным, скорее грустным. Разъезжались хорошие друзья, приятели, уже такие родные, от этого все полнилось грустью. Без конца все обнимались, целовались, дарили друг другу какие-то презенты, зазывали в гости, напоминали, что записали номер телефона, электронку и прочее. Пилова и Наташка пили кофе, изредка обмениваясь какими-то соображениями по работе, Как будто никому не хотелось возвращаться в столицу и снова вместо пышных виноградников видеть только тонны макулатуры с описанием их продукции. Счета на рекламу, договоры, снова счета, слоганы, макеты, снова договоры. И опять без конца, каждый день. Наташка только сейчас поняла, что так и будет, и вот это реальная жизнь под знойным солнцем останется на берегах далекого моря. И где-то рядом по склонам будут мирновиться лозы и наливаться ягоды. Но для них все это утонет в сухих цифрах отчетности. Пилова тоже отвечала на вопросы по работе односложно и сама перевела беседу в другое русло. Все собрала, ничего не забыла. Мелочи там всякие, зарядку там, косметику, подарки. Да все вроде. Вчера еще. Осталось так по мелочи проверить документы в юбилейный раз. «Слушай, Лен, не хотела напоминать, но мы, кажется, Тимура потеряли. Я его контролирую. Вчера напоминала, сегодня утром уже заходила будить». Наташка покраснела. «А я про него совсем забыла, веришь?» «Дался он тебе», — ответила равнодушно Белова. «Главное, не мешал. Отвезем в Москву, и на этом наша миссия окончена». «Спасибо, Лен. Одна б я его точно потеряла совсем».